Глава 10 Епископ Сванур наконец согласился принять микстуру и задремал, уткнувшись заострившимся лицом в цветущую яблоню, вышитую на наволочке. Подушка была сплошь покрыта пятнами и разводами — и светлые когда-то цветки из мурского шелка казались гнилыми и бурыми, как будто порча добралась и до вышивки. Доктор Магнус притворил дверь в спальню старшего брата и пошагал через анфилады комнаты коридоров. Дом Сванура был самым роскошным в чистых холмах, как говорится, полная чаша. Досталась епископу эта чаша — а также земли, деньги и муры двадцать зим тому назад в качестве приданого вместе с женой из богатого, но бесплодного рода ледяных лордов. Магнус остановился перед зеркалом в золоченой дубовой раме и пригладил редкие волосы. Ему нравилось смотреться в зеркала в доме брата. Из-за эпидемии, насланной ведьмой, доктор исхудал, побледнел и от этого казался еще неприметней и ниже ростом в любых зеркалах, но не в этих. Эти ему неизменно льстили, омолаживали, делали цвет лица здоровей, а фигуру как будто стройней и выше. Какая-то магия была добавлена в амальгаму. Если золото и даже дерево могли позволить себе в интерьере и другие знатные граждане, то такие вот зеркала в человеческий рост, и не из обсидиана, а из настоящего прозрачнейшего стекла, покрытого пленкой из заговоренной ртути и драгоценных металлов, такие зеркала имелись только в поместье епископа. Каждая из них стоило, Целое состояние. Особенно теперь, когда секрет их изготовления умер вместе с алхимиком, их создавшим. Алхимик порчу не наводил, однако высказывал еретические бесовские мысли, нашептанные злым братом, за что и был казнен посредством отсечения головы. В отличие от ведьминых небесновидных нарядов, прекрасные зеркала, изготовленные алхимиком — Вреда никакого не причиняли. Поэтому от алхимика избавились, а от драгоценных его зеркал нет. Свануру, как всегда, повезло. Ему с самого детства везло, куда больше, чем Магнусу. Сванур в юности был высок и хорош собой, с одухотворенным лицом, с просветленным взглядом. И именно его, равнодушного и глядящего мимо, а вовсе не посвящавшего ей стихи коротышку Магнуса, выбрала в мужья Юлфа, когда они оба попросили ее руки. Жена отдает супругу всю себя, все свое. И Свануру, а не Магнусу, достались ее деньги, ее земля, ее дом, постельное белье с ее вышивкой и бремя ее надежд, как оказалось, несбыточных. У Сванура всегда были деньги, женщины, власть. У Магнуса — изъеденные язвами тела пациентов. Одна из исцеленных им женщин, на голову выше его, вся покрытая оспинами из знатного рода, но без гроша за душой, из благодарности вышла за него замуж, а позже умерла в родах, оставив его одного с ребенком. Никто за пределами чистых холмов не знал никакого доктора Магнуса, а имя написавшего магму-ведьм епископа Сванура гремело над блаженными островами. И всё же везение Сванура оказалось невечным. Теперь он угасал мучительно в одиночестве, и ему не помогали ни бог, ни жена, ни золото. А Магнус, хоть здоровье его и было подорвано порчей, умирать пока что не собирался. У него имелись совершенно другие планы. Юлфа из рода ледяных лордов ждала доктора в обеденной зале. Когда Магнус вошел, служанка Лея как раз подавала на стол грибной пирог из лишайниковой муки. «Убирайся!» Нарочно воняешь тут, — шикнула на нее Юлфа. Лея быстро разрезала пирог и исчезла на кухне. Вместе с ней исчез женский запах соблазна. Юлфа больше не пахла женщиной, только ароматической пудрой и подступающей старостью. — Как там Сванур? — спросила она. Он жаловался, что ты к нему совсем не заходишь. Когда я хотела входить к нему, Сванур меня не звал. А теперь, когда он немощен, я ему, наконец, понадобилась. Будь, пожалуйста, милосердна. Знаешь, мне и как врачу, и как брату невыносимо смотреть на его страдания. Иногда я думаю, быстрей бы уже отмучился». «Иногда я думаю, он получает, что заслужил», — ровным голосом произнесла юфа «Это грех так думать, и как ты, и как я. Медицина бессильна, но мы должны молиться и верить в лучшее. Все в руках Божьих». «Не только в Божьих», — сказала юфа «Я сделала кое-что». Доктор откусил большой кусок пирога и принялся тщательно пережевывать. «Пищу следует проглатывать измельченной. Это залог здоровья». «Очень вкусная грибная начинка», — произнес Магнус. «Ты всегда был рядом», — сказала Юлфа. «А я тебя не ценила. Ты пытался лечить меня от бесплодия». Прости, что я не помог. Магнус погладил ее по руке. Ты помог. Ты поддерживал меня, когда Свануру было плевать. Он женился на мне только ради преданного. Мне надо было выходить за тебя. Если он умрет, я останусь одна. Ты должна верить в лучшее Юлфа. Это я и пытаюсь сделать. «Ты вдовец. Если я вдовею, ты возьмешь меня в жены, Магнус из родохранителей яблони?» Доктор Магнус молчал. Когда они были юны, он действительно был влюблен не только в ее деньги, но и в нее саму. Но теперь, оплывшая и сухая, как затушенная свеча на морозе, Зачем ему эта женщина? Он молчал дольше, чем она ожидала. Дольше, чем молчат, когда любят. Столько, сколько молчат из жалости. Он молчал, а она, наоборот, говорила лишнее. «Ты возьмешь за мной этот дом, зеркала и еще муравник», «Как я понимаю, в случае смерти брата доктор Магнус и так унаследует все имущество», — послышался вдруг голос у них за спиной. Магнус резко обернулся и увидел, как новоиспеченный игумен, этот выскочка с пятнистым лицом и волосами такого цвета, какой бывает не у людей, а у огненных муров, преспокойненько пересекает столовую и направляется к их столу. «Как будто у себя дома!» «Возмутительное и абсурдное утверждение, пастырь!» Голос Юлфы противно задребезжал. «Совершенно возмутительное!» Поддержал ее Магнус, однако степень абсурдности счел за благо не обсуждать. Всё имущество, доставшееся епископу как преданное, в случае его кончины вернется ко мне». Добавила Юлфа уже спокойно. заблуждаетесь игуменкай нагло плюхнулся на стул напротив Юлфы и Магнуса и потянулся за пирогом. «В законе сказано, что жена наследует состояние покойного мужа, покуда есть надежда, что она продолжит свой род». «А надежда есть, покуда эта жена жива», — упрямо сказала Юлфа. «Да, женщины из рода ледяных лордов часто бывают бесплодны, но надежда остается всегда. Скажи ему, Магнус, скажи, как врач!» Доктор Магнус молчал, уставившись в стол. «Магнус, ты же говорил про надежду! Я пью лекарства! Ты говорил, надеяться стоит!» «Раньше, да...» Не смея поднять на нее глаза, отозвался Магнус. Но теперь, когда закончились течки, детородная функция безвозвратно угасла. «Таким образом, наследование будет по мужской линии», весьма довольный таким ответом заключил Кай. «Все достанется доктору Магнусу и его сыну». «Если вы овдовеете госпожа Юлфа, вам придется освободить помещение». «То, что вы говорите, недопустимо!» Доктор Магнус постарался добавить в свой голос и без того довольно высокий гневный металлический звон, но в итоге просто сорвался на виск. Если Господу будет угодно забрать к себе моего любимого брата, я позволю его вдове оставаться в поместье сколько угодно. Тем не менее, все мы верим, что этого не случится. Я молюсь, чтобы Сванур скорее выздоровел. А вы, пастырь, вместо того, чтобы раньше времени его хоронить, разберитесь с бездушной ведьмой, от которой все наши беды. Для начала ее нужно казнить. Глядишь, мой брат, и поправится. Если, конечно, к тому моменту симптомы его будут обратимы кай откусил кусок пирога хорошо что вы же говорили про симптомы дорогой доктор сказал он чавкая вчера в церкви когда епископ возводил меня в сан я заметил у него симптомы острого обезвоживания состояние кожных покровов глаз языка все говорит о невосполнимой потере жидкости это следствие нассланой ведьмы и холеры ответил магнус «Юлфа, отрежь мне, пожалуйста, еще пирога». Но однако же у епископа проявление ярче, чем у других, согласитесь, доктор. Не является ли обезвоживание следствием отказа епископа от воды? «Он пьет молоко, а не зараженную воду». «Как вам кажется, доктор Магнус, и вам, дорогая Юлфа, не отказывается ли епископ от воды и еды, потребляя лишь молоко из груди служанки?» потому что опасается яда. Не могла ли ему прийти такая фантазия, что его отравляет кто-нибудь из домашних? — Как вы смеете? Рука Юлфы с кухонным ножом, занесенным над пирогом, затряслась. — Успокойся, дорогая. Доктор Магнус забрал у нее нож и сам отрезал себе пирог. — Вам должно быть стыдно за эти намеки, пастырь. И я вижу, вам стыдно, вы даже покраснели. Да, конечно, мой брат опасается, но не домашних, а ведьмы. Сожалею, если мои вопросы вас оскорбили. Тем не менее, мой долг инквизитора — расспросить обо всем, ибо зло — коварно и хитроумно, а дьявол вечно ищет способ сожрать нашу душу. Так сказано в «Магне ведьм». «Порченый выскочка! Откуда в нем столько наглости?» «А мой долг — облегчать страдания!» Доктор Магнус поднялся из-за стола. «Мне пора навестить больных». «Да, и, кстати, о больных. Вы ведете статистику, доктор? Это правда, что от порчи страдают именно те, в чьих домах имелись ведьмины платья?» «Именно так». Наблюдаете ли вы улучшение у больных после сожжения платьев? И есть две дамы, которые сначала спрятали свои небесновидные платья, но потом наряды у них нашли, отобрали и сожгли по всем правилам. У одной из этих дам есть положительная динамика. А у прочих пациентов нет улучшений. К сожалению, нет. Чем вы это объясняете, доктор? тем, что ведьма еще жива. Кай кивнул и перевел взгляд на Юлфу. «Сколько было небесновидных платьев у вас?» «Семь», — ответила Юлфа, мрачно тараща сегумену в переносицу. «И сколько из них сожжены?» «Семь», — сказала она хриплым голосом и поморщилась, будто проглотила что-то гнилое. Если Магнус заметил в ней эту гниль, то заметит и инквизитор. Нужно было скорее уходить. Доктор вежливо откланялся и направился к выходу. Он чувствовал на своем затылке тяжелый взгляд Юлфы. «Когда Сванур умрет, придется теперь действительно позволить ей остаться в поместье. Вот ведь черт его дернул дать обещание прислужителю церкви». Но уж спальню ей точно придется освободить. Пусть живет, если хочет, во флигеле для гостей. Там, куда она сейчас поселила этого порченного игумена выскочку.